Я взяла алюминиевый бидончик, в карманы ватника сунула не одну, а две гранаты лимонки и, конечно, пистолетик. Погода была ясная, морозная, снегу немного, мягкий снег. Когда вышла из спиной к улице, навешивала на дверь замок, чувствую, кто-то сзади стоит. Поворачиваясь, это соседка наша. Она была не старой женщиной, видная собой. Смотрю, не она и в то же время она. Распотланная старуха с палыми глазами тихо мне говорит. Девчонки мои помирают с голоду, дай чего-нибудь. Просит, а глаза злые. Я отвечаю, мешок принесите, насыплю картошки. Вот мешок. Она мне протягивает наволочку от думки. Мне больше трех кило не вместиться. Повторяю, принесите мешок. Давай, слип сюда. Не, что я мешок подыму, я под мешком свалюсь. Иду в хату, она за мной. Шепчу ей, не ходите сюда. Она смотрит вокруг и, наверное, думает, вот оно, волчье логово. Все равно всех вас повесят. Погоди, наши придут, сама тебя по волоку. Злее никого не видела. Как же захотелось ей рассказать, кто мы с дедом в действительности. Удержалась. Чтобы наполнить наволочку, лезть в подпол не пришлось. Хватило картошки на кухне. Спрашиваю, вареной дать? Не уж откажусь. Улыбнулась. Но как увидела деда на печи, опять в глазах закипела злоба. Думаю, Как же она пришла просить, а скрыть вражду не может. В глубине души я ее понимала. Говорю, тетенька, он сильно болеет. Она свернулась. Я ей высыпала в передник из только что сварилась картошка. Она стерпеть не может. Хватает, откусывает, обжигается, давится. Прошу ее, присядьте. Нет, повернулась и пошла. На меня что-то нашло. Кричу ей вдогонку. — Вернитесь! Она остановилась, слушает. Потом подошла поближе. — Но ну? Что-то она увидела в моем лице. Я сейчас ухожу. Смотрите, ключ будет под ступенькой. — Чего? Если станет известно, что меня схватили фашисты? — Тебя! Я от бессонницы почти не желаю. Станут ловить, далеко не убегу. Запоминайте, куда ключ кладу. Дедушка в полубеспамятстве сопротивляться не сможет. Боюсь, они его замучают. Соседка как была, так и брякнулась на ступеньку. Ой, да что ты такое буровишь? А сейчас прошу уходить, чтобы нас вместе не видели. Знаете, в Сталинграде наши берут верх, «Наступают на полный ход. Об этом всем говорите». Соседка вскочила и побежала. Две картошки уронила, не вернулась поднимать. А я веселая пошла по улице. Силы мои утроились. Ясно, что соседка меня поняла. У нее глаза стали другими. Конечно, я нарушила дисциплину. Но неужели нельзя сказать вдове красноармейца? Нет, такая в глазах ненависть. Дай ей гранату, побежит и бросит в комендатуру. А только дети, две маленькие дочки. Я шагаю, размахиваю пустым бидончиком, иду, никого не спрашиваю. По объяснению деда представляю, как на фото. При выходе на площадь, не доходя кирпичного здания комендатуры, стоят друг против друга два разрушенных снарядами дома. Между ними на мостовой широкая лужа. Из-за этой лужи, которая никогда не просыхает, народ протоптал дорожку через кирпичные развалины. Надо по крутизне подняться, потом спуститься. Так все делают. Чуть в сторонку от тропы печь. Труба печная упала лежит. В ней открытая дверца от вьюшки. Вот я и дошла. Увидела комендатуру увидел это место, где друг против друга два разваленных дома. Увидела упавшую трубу, даже вьюшку, как она чернеет. Раннее утро, солнечно-морозная погода, ветер гонит снежок, льви немного, но все-таки ходят и туда, и сюда. У коммунгатуры прогуливается часовой, смотрит по сторонам и во что особо не вглядывается, но случись необычное, примет меры Кроме него на площади торчит полицай, верзила, которого я видела на базаре. Еще замечаю, местные люди, встречаясь, еле друг к другу кивают. Поговорить не останавливаются. Не стоять тоже не годится. Иду. Никто не поднимается на старую тропу сквозь развалины. Это невозможно и глупо. Раньше-то до морозов на дороге разливалась лужа, ее обходили верхом. Теперь хоть скользко, но идти-то можно. И все идут. Русские, немцы. Пусть бы кто стал подниматься по тропе среди кирпичей, и полицай заметит с площади часовой от комендатуры. Полез человек. Чего ему там надо? К тому же старая тропа занесена снегом. Останавливаться нельзя. Я прошла вместе с народом по дороге, то есть по замерзшей луже, а потом и через площадь. Не смотрела, а видела. Полицай и часовой меня приметили. На обратном пути, пожалуй, что я остановят. Вполне возможно, они и внимания не обратили. Но я себя чувствую, как жук на ладошке. Вот и веселится... Стоит на выходе с площади столб буквы «Г», болтается для устрашения петля, ветер петлю крутит. Значит, здесь ты висел, мой предшественник. Это ужас. Как я не поскользнулась на льду? Что же делать-то дальше? Неужели возвращаться и лезть на глазах у всех по припорошенному снегом кирпичу? Прямо идти, дорога на станцию — Делать мне там нечего. Свернула на пустынную улочку, оглянулась, вроде бы за мной не гонится. Я чуть не плачу, до боли обидно, все бестолку. Сейчас, наверное, дедушка проснулся. До того дошла, что подумала, хорошо бы он был без сознания. Как сказать, что вернулась ни с чем? Выходит, я не смелая? Тут я начинаю понимать. — Действительно, выручить меня могло бы только отвлечением. Правильно дед говорил, что Сашком может обеспечить это дело, отвлекая от меня опасность. — Но потом-то мы перерешили, лучше, мол, пойду одна. — Нет, не лучше. Сашко, как полицай, мог бы поднять шум на площади, придрался бы кому-нибудь, мало ли что. Всех мыслей не припомню. Конечно, удивлялась, как Сашко не объяснил, что именно произошло. Неправда, он пытался. от его перебил. Дальше было так. Ничего мне другого не оставалось, как пойти кружным путем по неизвестным мне улочкам. Вдруг навстречу Сашко. Из окон нас видно. Он смотрит без улыбки. «Предъявите документы». Я ему дала свой аусвальс. Он его крутит «Да, так и сяк, а сам шепчет. — Попусту шляешься, дура! — Явись вовремя! Я до передаю сообщение от 4 декабря. Наши под Сталинградом освободили еще 10 населенных пунктов. Дает пропуск и громко говорит. — Можете быть свободны! Напоследок опять шепотом. В 12.15 жду. Я побежала. дома застаю картину. Соседка обмывает из тазика деда. Дед трясет головой, мучит, ни слова не говорит, вроде бы никого не видит. Я чертыхнулась и зло сказала. «Уйдите!» Соседка улыбается. «Слава Бог! Ты живая!» Вам говорят. «Уходите сейчас же!» «Ухожу! Ухожу!» Она испарилась, а я вся в слезах упала на табуретку. Вдруг дед ко мне обращается. «А что? Что ты?» Значит, он притворялся, что без сознания. Я ему все откровенно рассказала. Дед говорит, «Видишь, не миновать нам, Сашко. С другой стороны, десять пунктов, которые освободили наши под Сталинградом. Подойди ко мне». Я подошла. нашла. Дед мне слезы вытер, ладонь жесткая, точь-точь, как у родного моего папки. Соседки, ты, Женюшка, напрасно все-таки сказала. Что и сказала? Она пришла просить для голодных детей? Ладно, потом разберемся. В 12.15 я была у того самого места. Движение стало погуще. Замерзшая лужа, по ней не только люди шли, это и проезжая часть дороги. Какой то транспорт? Бывают немецкие машины, иногда вазок с дровами или углем. Возчики с мобилизованных стариков доставляют со станции топлива в дома, где расквартированы фрицы. Я, как подошла, застал такую картину. Старик в кожухе и брезентовом плаще с капюшоном тянет за узду запряженную в сани лошадь. Она поздно скользит, разъезжаются ноги, а ее тянет в сторону, туда, где булыжник. Он ее хлещет кнутом, матерится. Обычное дело. Тут навстречу легковая машина. Рядом с шофером какой-то там фюрер СС весь в черном. Машина штабная, Мерседес Бенц сверкает новизной. Здесь и без того узкое место. А О. лошадь пошла поперек. Шофер резко сигналит, громко. Лошадка дрожит, возчик бедолага. То ее тянет, то хлещет, то подбегает к воску подтолкнуть. Растерялся. кто из прохожих взялся помогать, но постовой полицай подбежал со своей дубинкой. «Разовись!» Он старается, чтобы фашист видел его рвение. Народ не должен перед лицом такого чина собираться в кучу. «Разойтись, однако, непросто» кем воском прижало к развалинам дома. Кто-то хочет перебежать на ту сторону, но при виде гитлеровского офицера в страхе отступает. Это все мгновение, минуты не прошло. Но разве фашист может терпеть? Открывает дверцу, выходит, орет, да он еще что-то позабористе, высокие, упитанные, глаза выпучены. Откуда не возьмись, к первому полицаю подбегает на помощь второй, Маленькой да удаленькой. Это я вижу Зашко. Чтобы освободить проезд, он с разгону толкает лошадь, старается изо всех сил. И вдруг лошадь падает, а Глобля въезжает в стекло машины. Трах, дзынь, эсэсовец выхватывает из кобуры парабеллум. Прохожие кто куда. Я вскарабкаюсь на кирпичи, вроде бы с перепугу падаю ничком на сваленную трубу, Ни одна я упала. Многие легли на землю, в том числе и старик-вощик. Эсэсовец топочет на Сашко. Что-то тот объясняет, может, недостаточно почтительно. Эсэсовец поднимает на него пистолет и всаживает в грудь всю обойму. Кровь так и брызнула. Потом брезгливо оттолкнул ногой и зашагал к комендатуре. Я рассовала по карманам бумажки, которые нащупала в трубе, Так торопилась, что руку вымазала в саже. Подуматься сразу не стало. Все лежат, и я лежу. Потом все повскакали, побежали, и я с ними. Прямо домой. Что там дальше было, не знаю. Через час к нам с дедом пришла соседка. Рассказала, что полицая Сашко беспричинно расстрелял какой-то важный фашист. И будто бы полицай успел перед смертью послать ему вдогонку пулю. Жаль, не попал. Должно быть почти мертвый. Что же это делается, Тимофей Васильевич? Они уже своих принялись стрелять, будто собак. Я спрашиваю, вы там были, тетечка? Что ты, я из дома от детей никуда. Народ гутарит, вся станица всполошилась кот, всем был известен, как распоследняя сволочь. Смотри-ка, перед смертью себя показал. Дед к ней обращается. Соседка и смотрит прямо в глаза. Что, Тимофей Васильевич, ты меня считала, что я немецкий халуй? Ну, Христом Богом тебя прошу. Считай так и в дальнейшем. Нужно для нашего же дела, для советского. Не ходи к нам. Недолго осталось. Терпеть нам осталось совсем недолго, может, неделю или дней десять. Ошибся, дедушка Тимофейхи. Ровно два месяца осталось до освобождения Кущевки. Это я теперь знаю. Тогда, конечно, думала точно, как и дед. Еще когда дед тяжко хворал, мне свои передали, чтобы готовились к уходу через линию фронта. Много думала. Зачем уходить? Как оставить больного деда? Ему я об этой радиограмме не сказала. Нет подтверждения, чего ж понапрасно волновать. К тому же старик поправляется. Правду говоря, я уже и тогда сообразила, случись болезнь, кончилась бы смертью, меня бы для самостоятельной работы в Кущевке не оставили. Я поторопилась сообщить, что он выздоровел, хотя до полной поправки было далеко. Потом два сеанса подряд я передавала добытые ценой жизни Сашко сообщение подпольных групп. Однажды дед сказал, а теперь ты, Женюшка, готов содержать прямой контакт. Пойдешь на встречи с нашими людьми, с подпольщиками, то есть. Ах, и хорошие есть ребята, орлы. Вы бы раньше могли меня посылать, проговорил я с некоторой обидой. Он посмотрел с улыбочкой. Так ты, значит, думаешь? Вы смеетесь. Наверное, считали недостойной доверия? Дедушка серьезно сказал. — Я сильно пуганый, вот в чем вопрос. Уважаю молодых, но я их и побаиваюсь. Ты маленькая, а между прочим, на вроде Андрюхи отчаянная. Молодые, я убеждаюсь, куда как более подходят в партизаны, потому как вам, комсомолятам, хуже смерти, ежели оскорбляют душу. А вам безразлично?